Рент вёл машину как сумасшедший. Он прекрасно знал, что езда за рулём не самая сильная сторона его дочери, поэтому попросил её уступить место. Перед ним ехало несколько патрульных автомобилей и фургон спецназовцев. Полицейские мигалки, сирены, честь собрал всех, кого только мог. За Маркусом Морлоу отправилась целая армия. "Ты уверен, что он там?" спросил комиссар Архитектор убийца, и последний на планете мразь, но он точно не лжец, ответила Джой. Если он сказал, что Маркус там, то так оно и есть. Но послушай, Джой повернулась к Кацу и положила руку ему на плечо. Я думаю, ты ошибся. Ошибся? Чейз посмотрел на дочь несколько раз моргнув. Перестроившись в нужный ряд, он спросил: Хочешь сказать, что Морлоу не убийца, что 10 лет назад мы взяли не того? Здор. Я не говорю, что Маркус Морлоу не убийца, но есть огромная вероятность того, что человек, который вышел из комы, не он. Не он. Чей злостно нажал на педаль газа, прибавив скорость? Как это понимать, чёрт возьми? Когда вы приехали к Томасу Голду и нашли меня рядом с его обезглавленным трупом, я кое о чём умалчала. Умалчала? закричал Френк, смотря на стрелку спидометра, динамично приближающуюся к самой высокой отметке. Джой проверила ремень безопасности. Отец так торопился поймать маньяка, что нарушил с десяток правил дорожного движения. Он хотел сжечь труды над книгой, но один блокнот с заметками всё-таки удалось спасти. "И ты об этом не рассказала? Ты с ума сошла, что ли? Джой, твою мать, это сокрытие улик!" Не обращая внимания на недовольство отца, Джой продолжила. Когда Томас Голд с напарником обнаружили логово Черноглазых, там проводили какой-то обряд или ритуал. На столе лежала женщина, беременная женщина. «И что с того?» – спросил Чейз. «Те ублюдки резали всех подряд, ведомые неизвестной нам целью. Они были самыми настоящими психами». Джой подождала, пока гонор отца сошел на нет и добавила. Та беременная женщина сбежала. Её так и не нашли. А всё потому, что она умерла. Каким-то образом ей удалось добраться до церкви Святой Девы Марии, где она родила и скончалась. И угадаешь, что это было за число? День рождения Маркуса, более сдержанно сказал Фрэнк. Всё-таки он связан с культом. Мало того, что связан, мне кажется, он был прямым наследником их предводителя. Только представь, как рас휘репел Вощь, потеряв своего ребёнка. Их всех убили, и уверяю, сказал Чейс, просигналив в машине спереди. С дырка от пули в голове особо не до расстройства, не мне тебе рассказывать. Сестра Мередит принимала роды, Джуй констатировала факты. Она воспитывала Маркуса в приюте. Мередит всегда твердила, что Морлоу отродье дьявола. Возможно, она была права. Никола Снайгард, пастор, которого так же убили, говорил, что много раз видел, как Морлоу что-то приходило по ночам. Месть что с серым лицом и чёрными глазами. Хочешь сказать, что его чокнутый отец выжил и всё детство Маркуса он навещал своего сына? Но даже не это важно. А что же тогда? В ту ночь 40 лет назад безумная женщина, сбежавшая с алтаря жертвоприношений, родила не одного ребёнка, а двоих. Сказала Джой. Перед смертью меридит подтвердила мои догадки. А ещё она попросила спасти второго ребёнка. Хочешь сказать, честь уставился на дочь, почесав заросший подбородок. Да, Френк. У Морло есть брат-близнец. Скорее всего, он был усыновлён, пока маленький Маркус принимал на себя все тяготы детского приюта и бредней сумасшедшего отца по ночам. Всё это время убийцей был близнец? Ты так считаешь? Нет. Джой откинулась на спинку кресла и посмотрела вдаль на дорогу. Я думаю, что настоящего Маркуса Морлоу вы так и не поймали. А сейчас он почищает хвосты, убивая всех свидетелей того времени, покрасив лица в серый цвет и залив глаза чёрной краской. Глядя на запёкшуюся кровь с содранных казанков, Джой добавила: Я думаю, что все эти 10 лет в больнице лежал его брат, и сейчас он в опасности. Вздыхай, ты ошибаешься, заверил честь. Я видел его глаза. Ещё тогда на крыше, он именно тот, кого мы искали.